Глава двадцать первая «И тогда я сказала ему» Тетя Дороти сделала театральную паузу, кокетливо и интригующе улыбаясь «Зачем мне играть вист с лордом, если я могу играть фараон с принцем?» Леди Редклиф заливисто рассмеялась, ей вторили мистер Флетчер, мистер Синклер и лорд Дерби Китти наблюдала за ними со снисходительной улыбкой Будь она более злопамятной, не применула бы напомнить тетушке, что всего несколько недель назад та предостерегала ее от опасности высшего света и неизбежных трагических последствий. Но Китти не видела оснований препятствовать развлечениям тетушки, естественно, до тех пор, пока они остаются строго в рамках приличий. Китти решила присматривать за развивающейся дружбой тети Дороти и леди Рэдклифф. В последнее время обе дамы взяли привычку со всевозрастающим пылом флиртовать с каждым встречным джентльменом. Они немного успокоились сейчас, Китти, Сесили и тетя Дороти. Они преодолели самые значительные испытания сезона, узнали все правила, надежно утвердились в обществе и теперь не слышали в свой адрес ни единого недоверчивого шепотка. Тётя Дороти даже перестала беспокоиться, что ее узнает кто-то из прежних знакомых. Эти страхи сопровождали ее на первых балах, когда она с подозрением оглядывала всех мужчин. По контрасту, в данный момент мистер Флетчер, новейший обожатель в свете тети Дороти, серебровласый джентльмен с выдающимися бакенбардами, шаловливо вызывал ее на дуэль в Вист. Она приняла вызов без колебаний. Предложение пойти с ними и понаблюдать за игрой кити с улыбкой отклонила. Наверняка там было бы на что посмотреть, особенно потому, что кити знала, как искусно тетя Дороти жульничает. Но она пришла сюда... Работать, а не развлекаться. Сегодня кити уже танцевала кадриль с мистером Стэнфилдом, однако он весь вечер снова и снова притягивал ее взоры. Часто она обнаруживала, что он смотрит в ответ, и они подолгу вглядывались друг в друга, отчего сердце кити начинало биться быстрее. Это был флирт, не менее щекочущие нервы от того, что пару разделяло пространство бального зала, и кити не хотелось пропустить ни единой секунды этого флирта. Не увидев на сей раз мистера Стэнфилда, Китти от нечего делать обвела зал взглядом в поисках сестры. Для барышни, заявлявшей, что балы ее не интересуют, Сесили довольно уверенно научилась растворяться в толпе. кити нахмурилась, разглядев краешек, одетый в розовые фигурки, почти скрытой за тушей омерзительного сладострастника лорда Ардена, и вытянула шею, чтобы рассмотреть получше. «Люди стоят слишком плотно, ничего не видно». «Так и есть это, Сесили!» отшатнулась от нависавшего над ней лорда Ардена. Китти целеустремленно двинулась вперед, разрезая толпу, как горячий нож масла. «Сесили!» — звала она, как только оказалась в пределах слышимости. «Ах, мисс Телбот!» Немало не смутившись ее внезапным появлением, лорд Арден послал ей сальную улыбку. «Я как раз просил руки вашей сестры на следующий танец». Он окинул Сесили похотливым взглядом, от чего та безотчетно шагнула назад. Китти бросилась в атаку. «Боюсь, бальная карточка моей сестры заполнена», — твердо сказала она. Лорд Арден надменно поднял брови. «Но ведь сейчас она не танцует», — произнес он тихо, изогнув губы в глумливой ухмылке. «Право, каждой леди необходим отдых», — сказала Китти, оскалив зубы. «Уверена, вы поймете». Но отвадить лорда Ардена было нелегко. «Впереди еще много танцев», — продолжал упрашивать он. Не сомневаюсь, мисс Сесили, к одному из них вы достаточно отдохнете. Ее бальная карточка заполнена, не отступала Китти. Натуры более слабые сочли бы внимание со стороны этого отвратительного человека неизбежной платой за доступ в высший свет, но только не Китти. И впредь, милорд, добавила она, я бы предложила вам учесть, что для вас она заполнена всегда. Кто-то рядом звучно ахнул. И, оглянувшись, Китти увидела леди Кинсбери, которая подслушивала этот разговор и теперь прижимала ладонь к губам, изображая, как она потрясена. Лорд Арден побагровел от унижения. «Никогда», — сказал он дрожащим от гнева голосом, «никогда в жизни меня так не оскорбляли». Он в ярости удалился. Леди Кинсбери таращилась на сестер Телботт, Китти взглянула на нее, ожидая встретить сочувствие. В конце концов, все прекрасно знали, что собой представляет лорд Арден. Но леди Кинсбери, едва заметно улыбнувшись, лишь покачала головой, а потом повернулась спиной к Сесили и Китти. Недвусмысленное порицание. «Как, по-твоему, он сильно разозлился?» – прошептала Сесили. «Не думаю, что он снова тебя побеспокоит», – ответила Китти, которую обиды лорда Ардена нисколько не интересовали. «Пойдем поищем шампанское». Однако уже в тот момент, когда она произносила эти слова, слухи о стычке расползались по бальному залу, как паутина трещин по мостовой. Пробираясь сквозь толпу в поисках буфета, сестры ощутили, как нарастает исходящий от окружающих холодок. Китти заметила, что на нее смотрит больше глаз, чем обычно. Осуждающих глаз. Проходя мимо миссис Синклер, она улыбнулась, а леди предпочла отвести взгляд. Странно. чем она ее обидела. Но когда подобное повторилось трижды, Китти догадалась, что случилось нечто крайне неприятное. «Я слышал, вы вели себя чрезвычайно грубо», — прошептал ей на ухо мистер Стэнфилд, и Китти поспешно обернулась. «Что вы имеете в виду?» — спросила она, и ее сердце забилось быстрее. Мистер Стэнфилд издал смешок. «Ходят слухи, что вы устроили Ардену вопиющий и вульгарный нагоняй. Браво!» — сказал бы я. Очевидно, он счел эту историю забавной, но Китти не нашла в себе сил рассмеяться вместе с ним. «Неужели для людей это так важно?» – спросила она. «Вряд ли он кому-то нравится». «О, вы их знаете!» – беспечно отмахнулся собеседник. «Советую не обращать внимания. В любом случае я подошел попрощаться. Матушка уходит, и я должен ее сопроводить». Он ушел, и Китти обвела взглядом бальный зал. «Вы их знаете», – сказал мистер Стэнфилд. Но Китти их не знала. Она совершенно не ожидала такой реакции, потому что часто слышала, как другие женщины выражали недовольство по поводу шаловливых ручек лорда Ардена. Но неписанное правило, очевидно, гласило, что порицать этого человека можно только за его спиной, а не в лицо. И тогда, как леди Джерси и подобным ей дамам позволялось оскорблять окружающих без ущерба для репутации, Становилось очевидно, что на Кити это послабление не распространяется. Леди Кинсбери, злобная женщина, теперь Кити это поняла, продолжала разносить сплетню, как быстродействующий яд. Никогда прежде настроения не менялись с такой стремительностью. Встретив холодный прием еще двух дам, которых Кити считала своими подругами, она впала в тихую панику. Неужели эта стычка их уничтожит? Думаю, нам нужно найти тетю Дороти и леди Рэдклифф, сказала она Сесили и так кивнула, сжав кубы. Одобрение со стороны леди Рэдклифф даст им защиту, и тогда скандал обязательно уляжется. Вот только сестры не могли отыскать нужных им дам. Обходя бальный зал, затем салон для игры в карты, Кетти чувствовала, как воздух вокруг нее становится все холоднее и холоднее. Она искала взглядом дружелюбное лицо, хоть одно дружелюбное лицо, Хоть какое-то прибежище, но сестры словно очутились в безлюдном пространстве, как прокаженные. кити попыталась поймать взгляд мистера Пембертона, но тот отвернулся, притворяясь, что увлечен разговором с мисс Флеминг. «Наверное, нам лучше уйти, кити прошептала Сесили. Даже она, чья мечтательная и отстраненная натура оберегала ее от чужого пренебрежения, сейчас заметно встревожилась. «Нет». упрямо ответила кити мы не можем сдаться как поступить повторяй за ними говорила когда то мама присутствующие готовились к следующему танцу но мистер стэнфилд ее покинул а остальные вздыхатели едва ли придут на помощь кого еще среди всех этих овец не отпугнет ее внезапное опала взгляд кити упал на редклифффа стоявшего в противоположном конце зала не самое дружеское лицо но Она повела Сесили к нему, не обращая внимания на то, как стремительно расступается перед ними толпа. «Лорд Рэдклифф, капитан Хинсли, добрый вечер», произнесла она деловито. Мисс Телбот приветствовал ее капитан поклоном и улыбкой, как старого друга. «Осторожней, Хинсли, она может быть вооружена», предупредил Рэдклифф. «Не собираетесь ли вы потанцевать?» многозначительно осведомилась Кити пропустив его ремарку мимо ушей. «Я вижу, на площадке уже выстраиваются пары». Это был дерзкий ход, абсолютно лишенный деликатности. Брови обоих мужчин поползли вверх. Капитан Хинсли пришел в себя первым и галантно поклонился. «Мисс Телбот, не слишком ли смело с моей стороны надеяться, что вы еще никому не пообещали этот танец?» «Не слишком», — ответила кити вкладывая свою руку в его. Она с вызовом заглянула в глаза Редклиффу, думая об услуге, которую тот ей задолжал, и зная, что он думает о том же, он поднял брови еще выше. Китти вздернула подбородок и перевела красноречивый взгляд на Сесили. Рэдклифф вздохнул и спросил, «Мисс Сесили, не окажете мне честь?» Та, естественно, пропустила молчаливый диалог между старшей сестрой и Рэдклиффом, однако за ним проследил Хинсли, весьма заинтригованный, но благодарно улыбнулась. Две пары вышли на площадку. «Вы знаете, какой сейчас будет танец?» – спросила Сесили. «Думаю, кадриль», – ответил Рэдклифф. Правильно произносится кадри, без «ль», назидательно по правилу Сесили, подчеркивая голосом цветистое звучание французского слова. Рэдклифу ничего не оставалось, как только ответить «Благодарю вас, мисс Телбот». В этом сезоне он танцевал всего два раза, со старшим мисс Телбот и с матерью. За ним ходила слава человека с завидным упорством, избегающего подобных развлечений. Но сейчас бамон с удивлением и интересом отметил, что для третьего своего танца этот упрямец выбрал мисс Сесили Телбот. Китти, следя, как все следят за ними, понадеялась, что этот жест послужит достаточным напоминанием о том, почему изначально высший свет принял в свой круг сестер Телбот. Китти была так взбудоражена, что ей в голову не приходило ни единого слова для начала разговора с капитаном Хинсли. К счастью, он сам оказался вполне способен вести беседу. «Пожалуй, мисс Телбот, я должен вас поблагодарить», — сказал он. «Много лет не видел сезона интереснее, чем этот». «Вот как?» — откликнулась она, пытаясь незаметно наблюдать за толпой. «Кроме того, вы вынудили Рэдклиффа танцевать. Он прекрасный танцор, если его заставить. Хотя, глядя на него, и не подумаешь». Он послал кити проказливую улыбку, словно приглашая присоединиться к подшучиванию над графом. «Разве?» — сказала она, по-прежнему не вникая в разговор. «Достаточно увидеть, как он ездит верхом, чтобы понять, насколько он грациозен». Музыка началась прежде, чем Хинсли успел ответить, но на лице его отразилось крайнее удивление, а вскоре танцующие посвятили все свое внимание шоссе и жете и не смогли поддерживать беседу. Танец продолжался всего шесть минут, и к его окончанию Китти уверовала, что ее положение на общественной лестнице несколько укрепилось. Редклифф уступил Сесиле свирепо, взиравшему на него лорду Монтегю, тот прибыл с опозданием только сейчас, а Китти приняла предложение Хинсли сопроводить ее к столу с угощением. Поскольку леди Дерби позвала капитана обратно на танцевальную площадку, он оставил недавнюю спутницу у стола, понимающую, улыбнувшись, на прощанье. Смысл этой улыбки от нее ускользнул. Китти с облегчением, переведя дух, приняла ремонт из рук незнакомого господина. «Полагаю, мы прежде не встречались», — с улыбкой сказала она, «в данный момент готовая дружелюбно воспринять любого джентльмена». «Не встречались, хотя я давно хотел с вами познакомиться, мисс Телбетт. Я сэлберн томно протянул он. «Должен сказать, что восхищаюсь вашей работой». «Моей работой?» — переспросила она. «Полноте», — пожурил он. «Можем разговаривать открыто, не вижу в этом никакого вреда». «Я друг мистера Делесси, и он рассказал мне о вас, не догадываясь, конечно, что же услышит в этой истории такой человек, как я». «Боюсь, милорд, я не понимаю, что вы имеете в виду», — медленно произнесла кити «Я распознал вас родственную душу», — гладко промолвил он, — слишком гладко. «Мы оба находимся на задворках этого мирка», — он обвел рукой помещение. «И оба лезем из кожи вон, чтобы победить вопреки всем препонам». «Неужели?» — осведомилась она учтиво, хотя все в ней воспротивилось такому сравнению. «Вынуждена поверить вам на слово, милорд, поскольку для меня сходство неочевидно». Он одобрительно улыбнулся. «И парируете вы отлично. У меня такое чувство, мисс Телбот, словно я знаком с вами всю жизнь». кити промолчала, отказываясь поощрять то опасные разговоры, однако Селборн не унимался. Я хотел бы побеседовать с вами должным образом. Уверен, мы могли бы очень помочь друг другу. Желала бы я ответить тем же, холодно проронила кити, но, полагаю, вы приняли меня за кого-то другого. Селборн в ответ улыбнулся, по-прежнему невозмутимо. Вижу, вы не расположены со мной разговаривать. Он несколько напыщенно поклонился, музыка тем временем стихла, танец закончился. Но, мисс Телботт, Размыслите над моим предложением. Этот город открывает широкие возможности для желающих приобрести состояние, и вам не обязательно заниматься этим в одиночку. Китти избавилась от него как можно скорее и наконец с облегчением приметила тётю Дороти. "Где вы были?" требовательно спросила она. "Не пора ли нам домой, дорогая?" Ушла от ответа наставница, сделав вид, что занята торчащей на манжете ниткой. Китти согласилась. не следовало слишком долго испытывать судьбу, и отыскала Сесили. Они ждали, пока им принесут плащи, как вдруг у ее плеча снова возник Рэдклифф. «Уже решили, что станете делать после того, как я уеду в Девоншир, и вы не сможете принуждать меня к танцам, когда вам заблагорассудится?» – тихо спросил он. «Очевидно, мне придется найти другие способы», – с иронией откликнулась она, «или научиться держать язык за зубами». «Вы имеете в виду отповедь этому негодяю Ардену?» — догадался он, бросая на нее взгляд искоса. «Хорошая получилась взбучка». Ее губы дрогнули. «Лучше всех моих прежних», — призналась она, но поднялся такой переполох, «я на мгновение испугалась, что с нами покончено». Он пожал плечами, жест неуместный в приличном обществе, и Китти не помнила, чтобы Редклиф когда-либо себе его позволял. Перед ее мысленным взором внезапно предстало видение, Рэдклифф размашистым шагом обходит свои владения в Девоншире. Наверняка там он более раскрепощен, чем здесь, и не менее обворожителен. эта публика капризна и беспринципна там, где дело касается титулов и богатства», сказал он с непринужденным осуждением и добавил. «Я бы не захотел с ним танцевать». Он говорил так, словно это само по себе было достаточной причиной, Простота его слов помогла Китти немного утихомирить тревогу. «Именно», — согласилась она, удивленная его солидарностью. Улыбнувшись на прощание, он ее покинул, и Китти забралась в экипаж следом за сестрой. По дороге домой она попыталась рассказать о своих треволнениях тети Дороти и опечалилась, обнаружив, что та не понимает, из-за чего подопечная подняла такой шум. «Разве леди не обязана хотя бы один раз танцевать с джентльменом?» даже если ей этого не хочется недоуменно спросила она так неправильно строптива пробурчала кити наверное мне надо было согласиться прошептала сессия из своего угла может было бы не очень противно кити протянула руку в темноте и обхватила пальцы сестры нет сказала она просто сжав узкую ладонь